И смерти предали, сверкая глазами, задал основу вопрос бойкая девочка. Сослали далеко. В такой край, где и не выжить никому. И то добре без крови пролития, как Христос заповедал. Тогда взяла себе царевна Пульхерия правительство, и, как и подобает, Августой Цезаревной налеклась. По-мужески царством стала править, вести мы заодно с мужами совета старейшими да разумнейшими» а сама жизнь истинно святую вела, в посте в молитве пребывала, храмы воздвигала, строила Господни, обители иноческие ухичивала, дарами отделялась щедрыми. И долго тако было. Брат подрос, оженила она его, а сама по-старому землей владела. А что же брат-то? Ежели женатый уж да большой стал, как же он? Каков же он государь был? Да ни во что и не мешался. С малых лет видел, что сестра хорошо правит. Ему и лучше. Слабосильный был тот феодосий император. Умом тоже не больно востер. Вот и рад. Что ему не подаст сестра на царскую скрепу, он любой указ и подмахнет, даже не прочтя. Стала уж сестра Пульхерия ему с досады толковать. Этак править можно ль? Мало что тебе подадут. А ты не глядя и руку приложил. Срам. Пустое, говорит ей брат-государь, Мне за тобой спокойно. Жизнь долго ли нам на земле дана? Ты царством ведай. Я поживу на свое удовольствие. Что еще там с делами главу свою мне сушить? Ни слова не сказала Пульхерия Августа. А на другое утро и приносит ему за большой печатью хоротейный лист. «Подпиши», — говорит. Он очеркнул по обычаю ему своему и не глянувши. Федосий император. А к вечеру сестра присылает своего еонука, с той самой хартии к брату, и еунук говорит. «Прислала меня Пульхерия Августа. Поизволь, государь, супруги твоей, Евдокия Финянки, в Геникион идти в царевнин. Утром твой свой своеручный указ даден. Аки ваона время, с ребром купленную, передал ты супругу свою сестре в рабство. Вот подпись твоя царская, печать большая и скрепа, все как след». Побледнел, затрясся даже Феодосий. «Не дам, не пущу!» кричит. «Жена моя, императрица-государыня, не раба Евдокия!» А та при всем была, слушала и говорит. «Пусти меня, государь, первое дело ты сам подписал, и печать большая при указе». Сам царь, коли раз руку приложил, своего указу менять не может, не водится так. А второе, худо мне не будет, «Шутку завела сестра-правительница, поучить тебя хочет. Ничтя указов, не прикладывала бы ты руки своей кесарской. Поглядим, что со мной делать станет». И пошла в Геникион, в терем женский в царевнин. А Пульхерия впрямь, Аки-Рабу приняла заловку императрицу, за работу засадила за простую, чуть ли не в брань да в толчки приняла, когда та ей не потрофила. Узнал Федосий, не свой стал». «Кричит, пускай сестра жену вернет. Не то стражу возьму, весь ее он разорю». Послушала Пульхерия, сама привела к брату императрицу Евдокию, пытает его. «Станешь ли, нас ли по указы давать, не прочтя руку прикладывать?» Слово не сказал брат-государь, отвернулся, молчит, нахмурился. Только с той поры каждую строку дважды перечтёт ничем подпишет. Вот какая девица-царевна Пульхерия была. «Ну?» А далее что? Как с ими было? Далее зло затаило Евдокия и другие на Августу Пульхерию. Наветы навели. Удалил ее брат от себя, изгнал из чертогов царских. Та лих не стала царевны, и порядку в делах да на царстве не стало. Все тащить казну почали на разные стороны, народ замутился, только и слышно постогном стало. «Вернуть нам Пульхерию Августу!» Одна народу она, оборона от вельмож, от грабителей, ну и вернули. Так до кончины добрать она и правила всем царством. А как он скончался? Ужель девица царем и взаправду стала? Не можно оно, вся раскрасневшись, захваченная рассказом допытывалась Софья. Никак не можно. Закон византийский не велит. Обычай не ведется. Царям подобает лишь престол занимати, Не то у византийцев, как и у нас, у словей было, где и жены государили, скажем, Ольга, княгиня Великая, да иные. Тама мужеско полуединому скипетром владеть належит. Избрала и пульхерия супруга себе и нарекла его императором».